На следующий день Эльса еще раз показала, что не хочет выдавать нам убежищу льят. После обеда ТТО и я отправилась на прогулку. Миновали большие скалы, гинулись дальше, ступая очень тихо. Внезапно появилась Эльса. Она потерлась головой мои колени и безмойно повела нас прочь от больших скал, где были укрыты детеныши, к маленькой гряде, которую мы называли Зон. Она забиралась и расселилась в самые узкие проходы, нарочно заставляя нас одолевать сложнейшее препятствие. Если мы вставали, она ждала, да еще мотала головой, словно поторапливала нас. В конце концов я сел отдохнуть. Пусть видит, что мы раскусили ее теперь. Теперь Эльса спустилась к гребе и повела нас сквозь колючие заросли и камни все дальше от логов. Иногда она останавливалась в каком-нибудь местечке и долго примихивалась с многозначительным видом, точно обещая привести нас в лето. Наконец мы оказались около того места, где она любила справить засаду, но я устала и совсем не хотела, чтобы меня сбивали с ног, а поэтому решила идти в обход. Эльса вышла из засады, хотя она и старалась сохранить степенный вид, я видела, как и не обидно, что ее затея не удала. Джордж только мельком видел двух львят и не мог судить нормально, но они развиваются. И, конечно, он не мог сказать, есть ли ещё, ребята, кроме эти двоих. 4 января пока только была со мной в лагере, жив-то тихонько ушёл грузовик. Последние 2 дня она часто на виду студентизма нашлась где-то много. Вновь забрался на неделю и скажу, увидим мы вдруг рассыльные трёх ребят. Было спалить эти жувы лесток из имбиря. Ел он от понедельника Но глаза у него были еще нет ни с голубоватым отливом, так что помимо Джорджа он вряд ли мог разглядеть его. Джордж делал четыре снимки, но очень-то надеюсь на хороший результат, так как в расселе мне было темно. Пока он фотографировал, спящие проснулись и стали полны. Похоже, было, что ребята совершенно здоровы. Придя в лагерь, Джордж поделился со мной доброй вести. «Ресса!» Ничего не заподобили. Вечером мы отвезли его в грязь зону и тактично удалились. Убедившись по нашим голосам, что мы ушли, она соскочила с крыши лендровера и, видимо, направилась к детенышу. Две с него уехали за Сиола. На следующее утро я услышала за рекой голос супруга Эльфи, но она ему не ответила. Зато позднее она принялась рычать в лагере и нанималась до тех пор, пока я не подошла к ней. После восторженной встречи Эльса проводила меня в лагерь, но ела мало и ушла, как только стремела. Два дня она ей показывалась. Поначалу супруг-то ее делал, звал ее. На третий день, сидя до завтрака, я услышала муистовое рычание на реке. Побежала туда и увидела Эльсу. Она стояла в воде и буквально надрывала глотку. Видом ее был уставой. Заметим меня она повернулась и юркнула в буш на другом берегу. Странное поведение. Подвечер Эльса пришла в лагерь, быстро поела и опять исчезла. Наследующее дело она вовсе не показывалась. А ночью я проснулась, а шума. Какой-то крупный зверь, атакованный грузовик. Машина стояла в самой веке, и на ночь мы помещали в ее кузов коз, чтобы их не сожрала зверевоз. Теперь до нее добирался лев. Эльса. Вряд ли, ее долгало бы по характерному луковью, ко мне силой и супруг. Я внимательно слушал, стараясь сидеть тихо, чтобы не привлекать внимание дикого льва, но, конечно, он достиг такой силы, что не испугал из-за машины. Вергла фонарь, грохот только усилился. Из дороги, из за реки доносит призывный голос супруга Эйсы, «Значит, это все-таки она прорывается от кузов грузовика. Что-то привело меня в ярость». «Все, посмотрите, на круглой такая тема, но мне не хотелось знать боев, чтобы не открыли ход в изгороди, а кроме того на шум мог видеться ее лес. Что было делать? Мне очень понравился успех, и ответила «Эльса, Эльса, нельзя!» К моему удивлению, она точно угомонилась и ушла. Во второй половине следующего дня, это было 2-го февраля, я работал в своем кабине. Неожиданно прибежал кто-то и сказал, что Эльца зовет каким-то странным голосом с другого берега.